«Теперь, дорогая моя, я должен тебе объяснить разницу между агентом-инспектором и агентом-инквизитором». Агент-инквизитор — это просто агент, который штрафует людей от смерти, а агент-инспектор — это уже старший, который сам агентов делает. Затем имеется еще кружной агент-инспектор — который делает агентов-инспекторов, а надо да всеми этими инквизиторами, инспекторами и кружными существует начальник, которого называют генерал-инспектором. Кружной, искаженное окружной. Так вот, старший генерала-инспектора нет никого на свете. Понятно, для того, чтобы стать генералом, нужно сначала быть инквизитором, потом инспектором, затем кружным – и так далее. А уж когда Бог поможет, и дослужишься до генерала, тогда ты обеспечен заработком на всю жизнь». «Есть», — говорят генералы, — «которые не меньше тридцати тысяч в год проживают». Словом, он стал меня уговаривать сделаться агентом, а я подумал, а чем я рискую. Одно из двух пойдет так пойдет, а нет уж нет. Масло, говорит он, — «я в это дело не кладу». Наоборот, я еще получаю, говорит он, аванс, то есть мне дают задаток в счет моей работы, где имел на расходы, на новый костюм и на покупку портфеля. В таком случае это и вовсе неплохая комбинация. И я дал себя уговорить и сделался в добрый час агентом. Однако это не так скоро делается, как говорится. Чтобы стать агентом, надо прежде всего повидаться с генералом, потому что, покуда генерал не подпишет, все это гроша ломаного не стоит. И вот он, инспектор, то есть взял и на свой счет привез меня в Одессу к генералу Аквитебла, который распоряжается двадцатью с лишним губерниями и имеет в своем подчинении, говорят, восемнадцать сотен агентов. Описать тебе величие этого генерала просто невозможно. То есть сам по себе он не так уж велик, но шум вокруг него велик, глаза у него большие, острые, а личка светлые, щечки розовые, и звать его Евзером. Контора генерала занимает целый дом. Комнаты, комнаты, комнаты, множество столов и стульев, книг и бумаг. Агенты толкутся, шум, гам, где депеши летят во все стороны, столпотворение. Пока добьешься к самому генералу, надо пройти через все семь кругов ада. Я весь помертвел, когда меня ввели к этому Евзеру. Хотя он пригласил меня сесть, угостил папиросы и расспросил обо всем, кто я такой, и что я такой, и чем занимаюсь. Я рассказал ему все, от начала до конца. Как я ехал в Кишинев и очутился в Одессе, как торговал Лондоном, а потом попал в Егубиць. Вертелся там на бирже, покупал и продавал в лилипутов и другие бумажки, до миллионов набирался И потом, как я, не теперь будет сказано, сделался маклером по сахару и по деньгам, по домам и имениям, по лесам и заводам. И как я потом стал сватом и даже писателем, словом, ворочал делами, горел, пылал, трещал на весь мир и как все это кончилось плохо. Дальше некуда. Выслушал меня генерал Я то есть поднялся, положил руку мне на плечо и сказал, — Знаете, что я вам скажу, господин минахи Ментл? Вы мне нравитесь. Имя у вас славное, а говорить вы, слава богу, мастер, предсказываю, что со временем вы будете крупным агентом, «Очень крупным. Пока получите аванс, выезжайте в свет по еврейским городам и местечкам. Вас там все знают, и дай Бог счастье. И действительно, получив у них деньги, я тут же облачился в царские одежды. «Ты бы меня, наверное, не узнала. Портфель я купил себе большой». Насовали мне в него книжек и бумаг, целый транспорт, и я пустился в свет. Прежде всего отправился в Бессарабию, счастливый уголок. Там, говорят, можно дела делать, штрафовать и штрафовать. И должно же было так случиться, что как раз на эти дни пришла годовщина смерти отца. Я остановился от поезда до поезда в каком-то захолустном местечке, и черт бы его взял. Я и не знал, что местечко это славится своими озорняками, нахалами, доносчиками и ябедниками. Сгореть бы ему до того, как я его узнал. Но уж если суждено несчастье, так именно в этом местечке надо было мне остановиться и попасть в такое болото. Господи, спаси помилуй! Чуяло мое сердце, что добром это не кончится. Но когда нужно прочесть поминальную молитву, ведь от этого не откажешься. Пошел я в синагогу и попал как раз к вечерней молитве. Когда помолились, подходит ко мне слушка и спрашивает. «Годовщина?» «Годовщина», — отвечаю. «Откуда будете?» «С белого света», — говорю. «Как ваше имя?» «Менахем Мендл». «Привет вам!» говорит он и здоровается со мной а за ними все молящиеся окружили меня со всех сторон и начали вы спрашивать кто я такой и откуда и чем занимаюсь я агент говорю по каким делам спрашивают по машинам нет отвечаю я агент инквизитор а таквититебла это что за напасть спрашивают они Я обеспечиваю людей после смерти и объясняю им, что это значит, как штрафуют людей от смерти, а те стоят с раскрытыми ртами, как если бы им рассказывали, что на небе ярмарка. Среди них я заметил двоих людейшек, Один из них высокий, тощий, весь какой-то изогнутый. И нос у него тоже изогнутый, и лоснящийся. И манера у этого человечка во время разговора выдергивать по одному волосы из бородки. Второй — невысокого роста, коренастый, черный, как цыган с одним глазом, вороватым и все время глядящим куда-то в сторону. И как бы серьезно он ни говорил, все кажется, что он ухмыляется. Эти двое, видимо, хорошо раскумекали, что значит штрафовать людей от смерти. Они как-то странно все время переглядывались и пробормотали один другому. «Будет дело!» Я сразу же сообразил, что этих двух нельзя равнять с остальными, они понимают дело, и с ними можно столковаться». «И действительно. Как только я вышел из синагоги, они пошли следом и обратились ко мне. «Куда вы так спешите, рэп Менахим Мендл? Погодите минуточку. Мы хотим у вас кое-что спросить. Вы собираетесь у нас в этой дыре дело делать?» «А почему бы и нет?» — спрашиваю. «С нашими евреями?» — говорит долговязый с изогнутым носом. А тот с глазком подхватил. С евреями хорошо кугол кушать.